Ну а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет не причем. Глава первая. Алкано ста ни разу не видал, и Сирена тоже. Врать не стану. А вот с Гамаюном как-то беседу вел, да. Карпич посолил кусочек черного хлеба и аппетитно начал его поедать. Она в моей реке, понимаешь, решила крыла свои всполоснуть. Устала видать. Вот и остановилась на днёвку. Она изумился я. А я думал, что гамоюн он. Нет, точно она, заверил меня водяник. Потому как стервь редкая. И я-то думал, вещь птица власть над судьбами имеет. семого рода помнить. Шутка ли? И что? Да большинство моих русалок по сравнению с ней, девицей невинной. Ну, кроме Лариски самой собой. Всё этой пернатой не так. Всё ей не эдак. И почтение, видите ли, не оказали достойного. И вода в речке мутновата, и камыш шумит слишком громко. Тфу! Мой собеседник взял печённую, но уже остывшую картофелину, разломил, сдобрил её солью и отправил одну из половин в рот. Горячую еду только из костра водяник по ряду причин есть не мог, поэтому всегда ждал, когда та достигнет, скажем так, комнатной температуры. Но при этом против того, что я всякий раз, и ещё со времён нашего первого знакомства на берегу раскладываю костерок, ничего не имел. Может, карпучу нравилось то, что жаркое пламя не может причинить ему никакого вреда, и в результате будет потушено водой из именно его реки. Может, ещё чего не знаю. А что у тебя за интерес к этой троице? уточнил водяник, прикончив картофелину. Нездоровы, и я бы сказал. Почему так? Вещи в птице не лучшие собеседники. В первую очередь от того, что им на кого-либо другого, кроме самих себя, плюнуть и растерять. Они не добрые и не злые, они равнодушные. А когда тому, с кем ты общаешься, единственное, да как добра не жди. Вот враг, с ним все понятно. Он тебя ненавидит и хочет убить. Стало быть, и сделай все, чтобы он умер первым. Вот друг, с ним тоже ясность присутствует. Иногда, конечно, случается такое, что друг врагом становится, а враг другом. Но и это жизнь. А Сирен, Гамаюн, да Алканост, они... ни живые и ни мертвые. Они, эх, не мёртвые они слово ты не подберёшь никакие предложил я а во-во закивал водяник никакие они нет в них чувств хотя, конечно, иные умельцы какой ни какой прок от них получали слышал я про это проклятияи снимали удачу подманивали а Один ухер даже умудрился нить своей жизни поменять. Чего поменять? уточнил я. Вещи, птицы, все трое. Раньше, в старые времена, обитали при доме макоши, пояснил мне водяник. Том, что в праве стоял, у подножия великого дуба, кое ещё сам род посадил. Они стал быть песни пели, а макош Сидела у окна, дознай да прила свою пряжу, и каждая ниточка в ней судьба людская. Какие покрепче, какие потоньше. Ну, а как порвётся ниточка, так и всё. Понесли человека на погост. Вот один удалец и умудрился при помощи алканоста свою нить на чужую подменить, ту, которая потолще да подлиннее. Ловак был, видать, подлец. Да смекались? Нет. Всё одно помер, конечно, но годков от чужого прядева отхватить смог немало. Ну, если, конечно, сам себе после не подгадил. Глупостей не наделал. Ничьей, но всё от человека зависит. Жизнь и судьба это разные вещи. А что потом с макажью стало? Заинтересовался я. Откуда ж мне знать? Хитро глянул на меня карпач. Мне хоть что вправь, в что внавь заказан. Мой дом река. Я от неё никуда. Если чего и знаю, то исключительно то, что ветер до да вода расскажет. Но, думаю, отправилась макаш в те же неведомые края, куда и все остальные ушли. или вовсе померла. Боги они, конечно, не люди, но тоже поди мрут. За каждым из нас раньше или позже придут незваные гости. Лучше бы и позже, заметил я. Так я ж говорю, ведьмак, от нас всё самих зависит. Поступай по уму, да по совести. Думай, прежде чем что-то сделать. И тогда судьба глядишь тебе у вас даст зато награду, а коли нет, так и не жалуйся. Вон видишь, Лариска довольная какая нынче, аж светится вся, как та луна. Это да, вредная русалка, которая не так давно чуть Вику не утопила, нынче была весела невероятно. Она брызгалась водой в подружек, крутившихся в воде рядом с ней, заливисто смеялась и даже вроде как похорошела. Вижу, подтвердил я. И с чего это у неё такое настроение хорошее? Такая людскую она нынче жизнь взяла, пояснил мне Карпыч. Часа 2 назад, аккурат после того, как солнце село, дурачка молодого на дно утащила. О, как я глянул на резвящуюся неподалёку речную деву. Так и её время, её право, пыхтел водяник. Русальные недели, парень, никто не отменял, даже если вы, люди, про них забыли. Незнание закона не освобождает от ответственности, пробормотал я. Да и если б незнание, помурчал старичок. Не поверишь, Годы не было, чтобы какой-нибудь осталоп или того хуже дуреха не полез ночью в реку со словами сказки. Это все и нынешний такой же. Сидел он в компании таких же олухов, как то в слух и скажи, что на этой неделе купаться никак нельзя, и не потому, что вода холодная, а так как по народным преданиям русалка за ногу может на дно утащить. Этот сразу подхватился и давай орать, что всё это ерунда. А после партки скинул и в воду полез. Даже не перекрестился. Толку от того не было бы, но всё же само собой Лариса такого шанса не упустила, она у меня хваткая. Ей и в обычное время человека загубить в радость, а уж во вторую та русальную неделю Квартирует теперь этот обалдуй на дня травой облеченный и песком присыпанный и еще три дня лежать будет до самого значит конца Русалей, а потом? Потом отпущу, но что он не сдался? С такого утопленника проку нет, не я его прибрал, а девки мои, то серьезная разница, а главное что? Летняя жертва реке моей принесена. Вода этот год в ней будет чистая. Рыбы переводу не предвидится. А парня пусть найдут, родне отдадут, да похоронят, как у людей водится. Мы тоже понимание имеем о том, что хорошо, а что нет. Ну, да счёт чистой воды и множество рыбы, карпыч явно погречился. Старыми категориями мыслит мой мокрый приятель, не берет в расчет реалии сегодняшнего дня. Спали и удобрения в реку смоют, или завод какой в верховьях поставят, и ни один ритуальный утопленник не поможет. Вот и еще бы кто петуха черного мне поднес, свернул ему шею да в реку бросил с нужными словами. Многозначительно глянул на меня водяник. Когда бы и вовсе всё честь по чести сладилось. В принципе, можно, конечно, я подмигнул молоденькой русалке, которая подобралась почти к самому берегу. Если не ошибаюсь, звали её Теша. Вот только где мне ещё этого чёрного петуха отыскать? Соседки мои кур не держат, а вокруг в основном дачные посёлки. Там у людей не то, что живности, но и огородов особо не сыщешь. куда ни глянь одни альпийские горки и барбекю а ты поищи в кратчеву попросил Карпич за мной не пропадет обещаю забыли все давно про дары реки подала голос Стеша и принялась расчесывать волосы синим гребнем который я же ей и потарил толку то бросай того петуха в воду не бросай Тебя не спрашивали, рявкнул на нее водяник. Тиц, а то отправлю сейчас на родившихся щуряд считать, сколько их в моей речке не есть. Ой, да сколько там их! Фыркнула русалка. Вы об тот год, батюшка, сомочу, что под рузой обитает, почти всю свою щуку проиграли в зернь? Или забыли? Мы еще с Галинкой по осени ему ее перегоняли по рекам. Помню, в одной совсем мелкой я себе все пузика, а камушки расцарапала. Ай, верно, было. Тяжко вздохнул Карпоч. Сначала эта игра хорошо шла. Я у него всю молоть карпов выиграл, да еще кое-что по мелочам. А потом как отрезала и приобретенное потерял, и своего еще прибавил. Щуки этот год у меня почитай, что и нет. Чистить реку от больной рыбы самому придётся. Ну да, верно. Если волк санитар леса, то щука не отложка водоёма. Это только в мультфильмах она ест всё, что в пасть попадает. А на деле в основном хворую рыбу в пищу употребляет. Природа гармонична, всё в ней сбалансировано. Кроме понятное дело, вмешательства человека. Его пагубное влияние на экосистему тот, кто творил мир, не предусмотрел. И всё-таки любопытно. Но вот зачем Карпычу было нужно, чтобы я его реке жертву принёс, а? Какой у него в этом был интерес? И ведь не узнаешь, не расскажет мне этого хитрый повелитель местных вод. Потому и я обещать ничего пока не стану. Вот посоветуюсь с антипом, который в таких вопросах хорошо понимает. А там видно будет. А тебе вещи птицы-то зачем? Вернулся к первоначальной теме нашего разговора, водяник. Хотя знаю, догадался. Ты же про алканоста спросил, а он стал бы проклятье снимать может. Девку стало быть хочешь освободить? Ту, что мои не дотёпы тогда не потопили. Так ведь? Не то чтобы прямо хочу, уклончиво ответил я, но в целом на эту тему размышляю. Дурная идея, качнул головой мой собеседник. Никудышная. Не сыскать тебе алканоста, а клись везёт. Да всё одно, он с тобой разговаривать даже не станет. Мы все и ты, и я, и ведьмы вон, и Ермалай пенёк лисной, повязаны одной ниточкой. Мы под луной живём. Нам друг от дружки всё время что-то надо. Ты мне вот петуха в реку бросишь, а я тебе, если что, как-то по-другому помогу, случись такая нужда. Да и у людей всё так же устроено, сам знаешь. А вещам птицам Ни от кого ничего не надо, а потому они никогда никому и помогать не станут. Смерти для них нет, власти да славы они не желают, врагов не имеют. Им даже есть не надо. О как. Вот и выходит, что тут баш на баш не получится договориться, а по-другому в этой жизни не бывает. Ну, я про такое не слыхал, по крайней мере. Да ладно, как не бывает, засмеялся было я, а потом понял, Карпич прав, и в правду не бывает. Даже самые бескорыстные, вроде бы поступки, все равно под собой какую-то почву имеют, пусть иногда даже неразличимую, а то и вовсе изначально неосознанную. Союз двух любящих сердец в день свадьбы трогательный и романтичный. Рано или поздно перерастает состояние с меня уют, с тебя обеспечение быта. Безвозмездное пожертвование бизнесмена сопровождается возвратом НДС, налоговыми льготами и хвалебной публикацией в прессе. А спасение тонущей девушки из воды завершается вручением медали и неизбежным внутренним самолюбованием. И нет в этом ничего плохого на самом-то деле. Так устроен мир, и так устроены мы. А на мне, любимом, тут и вовсе клейма ставить негде. Не то, чтобы я без мзды не чихнул, конечно, но перед тем, как с кем-то ударить по рукам, непременно прикидываю все убытки и прибыли, которые мне сфлит заключаемый договор. И запросто могу сказать: "Нет", если первое превышает второе. Прошли те времена, когда я сначала обещал, а потом пытался понять, зачем это сделал. Вот хоть бы как сейчас. Всегда в любом деле есть у каждого свой интерес. Упрямо повторил старичок прямо в тон моим мыслям. Хоть какой-то, но присутствует. На том мир стоит с начала времен, а тут-то вон как выходит. А у тебя он есть, а у алканоста нет. А без интереса и договора нету. Если только совсем уж свизёт. Но я бы не стал на такое рассчитывать. Только не это, даже главное. Ты, парень, вспомни, что я тебе говорил об прошлый раз. Ей-то оно самой надо. Может, ей бестой на пасти, которую пращуры через свою кровь передали, жизни не станет, и тогда она тебя не благодарить до да целовать станет, она оборот проклянет или вовсе убьет. Я ее видел, такая может. Да что там, есть на ее руках кровь, я это сразу понял. Есть и не мало, а еще души у нее самая малость осталось. Только разве что на себя её хватит да и то сомнительно что если проклятье уйдёт а перед тем эти остатки выжжет может и так может прав карпыч только вот почему тогда почти бездушная вика позвонила мне в ту беспокойную ночь когда я одним махом два дела закончил отправил к маране одну из беглых душ и вытащил из нави душу Ряжской. Мало того, или я ничего не понимаю в интонациях, или всё-таки она была изрядно и неподдельно встревожена. Её звонок застал меня в машине, когда я ехал домой. Позади осталась клиника Носова вместе с её владельцем, который в очередной раз попробовал подъехать ко мне на кривой козе с коммерческими предложениями. Ольга Михайловна, которая усиленно пыталась понять, что же всё-таки произошло и почему вокруг неё царит такая суета, и её супругом, который явно пересиливая себя, всё же пожал мне руку. Ну, и ещё начальником его безопасности, одарившим меня очень недобрым взглядом. Само собой, он меня этим не напугал. Но над чем подумать тут есть. Просто в нём читалось не столько нелюбовь ко мне, как к потенциальной угрозе его принципам. Сколько недовольства человека, планы которого потерпели некое фиаско. Я, конечно, не бог весть какой физиогномист, Да той же Генри, это мне далеко. Но некоторые эмоции, даже те, что человек пытается спрятать, считывать с людских лиц всё же могу. Антон явно был недоволен моим вмешательством в случившееся, а ещё больше тем, что я в своих устремлениях преуспел. Вопрос: с чего бы так? И по какой причине ему Ольга Михайловна, пребывающая в коме, милее её же, но в активно жизненной ипостаси? Есть над чем подумать. Но не сейчас. А может, и вовсе не мне. Сдам его той же Ряжской и пусть она сама разбирается со своим персоналом. Вряд ли этот Антон станет сводить со мной счёты за оживление хозяйки. Это просто нерационально. Ну, а после того, как на экране смартфона замерцала надпись "Викуся, красотуся", так и вовсе все эти семейные тайны Ряжской у меня из головы вылетели. Саш, с тобой всё в порядке? спросила она у меня. Мне, ребята, сейчас рассказали, что случилось, что призрак тебе руку поранил. Саш, это очень серьёзно. Я знаю, насколько опасны такие раны. Просто приходилось видеть, чем подобное заканчивается. Всё уже в порядке, успокоил я её. Не переживай. То о чём мы говорим, штука, конечно, неприятная, но если вовремя принять необходимые меры, то ничего страшного не случится. Я принял. А если поподробнее, потребовала девушка. Что ты сделал? Не есть у меня одно зелье, вот его и использовал. Что за зелье? продолжила настырнечить сотрудница отдела. Я ей перечислил список ингредиентов, отметил при этом то, что оба сотрудника Носова, которые сидели впереди, очень внимательно слушают то, что я говорю. Разве что только не записывают произнесённое. Хотя хрен знает, может и записывают. "Ого", произнесла моя собеседница, когда я замолчал. "Сам такое варил? Ну, а кто ещё? Молодец. Только вот одно. Травы в нём сильные, но очень жёсткие. Тебе, наверное, больно было?" "Не то слово", признался я. Чуть в голос не зарал. "Живой огонь по-другому не скажешь". "М-м, бедный", вздохнула Вика. "Ну, ладно. Если ты цел, то хорошо. И извини за поздний звонок. Звони хоть когда и хоть во сколько, произнёс я. Мне всегда тебя в радость слышать. А то хочешь, приезжай в мою загородную резиденцию. Я сегодня туда отбываю на недельку. Поход на реку не обещаю, но зато, может, первыми дарами земли побалуемся. Родско у меня мостак по экспроприации рядиский у соседок. Да Изимлинека вот-вот пойдёт. Хмм, спасибо за приглашение, но я всё же откажусь, помолчав, ответила мне Виктория. Не надо этого. Ни к чему. Ты лучше свою новую приятельницу пригласи. Какую новую приятельницу? слегка опешил я. Ту, которую твои соседки сами редиски отсыпают. по причине родства душ и трубку повесила это она ваську имела в виду надо полагать только вот сомневаюсь я что дара и её товарки этой милашке хоть что-то кроме могильного камня подарят нет там никакого родства душ не откуда ему взяться но сам факт подобной реакции мне был приятен если это не ревность или хотя бы её подобие то что Дома все было точно так же, как тогда, когда я из него уезжал. Тихо, темно и покойно. Под креслом похрапывал Родька, а на кровати, раскинувшись звездой, дрыхла голенькая Маринка. И только одно меня в этой душеспасительной картине не устраивало: Мара, которая вновь приняла вид маленькой девочки. Она сидела на краешке кровати, гладила по волосам мою соседку, и такое ощущение, что принимала для себя какое-то решение. Впрочем, почему какое-то? Вполне понятное и предсказуемое, но крайне сложно реализуемое, по крайней мере, пока я жив. Не надо, шёпотом произнёс я. Повторяю, она не для тебя. Давай не станем ссориться. Всё же успел выбраться. Глянуло на меня Мара из глаз, которые наконец-то ушла чернота. Хорошо. Я уж подумала, мне конец. Тебе? Удивился я. Ты оттуда улетепнула с такой скоростью, что тебя даже Тополь эмбы не догнал. Тополь не летает. тополь это дерево улыбнулась мара причём я заметил что у неё пары зубов во рту не хватает как и бывает у детей такого возраста впрочем улыбка на лице не задержалась следом затем начав вести по серьёз делу узнай госпожа что я тебя там оставила один на один с полозом мне бы не позадоровилось А она бы узнала, можешь не сомневаться. Ладно, ты мне главное скажи. Пошли на балкон, предложил я ей. Если мы сейчас разбудим вот эту спящую красавицу, то беседе наш и конец. Уж поверь, я её знаю. Пошли, согласилась девчушка. И всё-таки я в самом деле, похоже, окончательно перешёл на ночной образ жизни. Ведь до чего дело дошло? Мне уже кажется нормальной мысль о том, что я спать лягу с рассветом. Он тебя видел? Ещё раз переспросила Мара. Или нет? Понятия не имею. Я его точно нет. На самом деле очень хотелось обернуться, прямо словно кто-то в голову эту мысль впихивал. Но мне хватило ума этого не сделать. Значит, не видел, облегчённо произнесла Мара. Хвала черта богу. Навь не этот мир, где всё просто и понятно, где каждый может смотреть на каждого, тогда, когда ему заблагорассудится. В тамошних туманах разглядеть лики своих врагов и бывает даже друзей не так легко. Так что это он, великий Полос. подбивал тебя развернуться. Сделай ты это и всё. Он бы знал, кто ты есть такой. Он и так, походу, знал, заметил я. Не имя, но, скажем так, социальную принадлежность. Он меня ведьмаком называл. Так это для него не секрет. Он давно тебя почуял, с той поры, как наша госпожа проснулась. Почуял и запомнил. Но пока мост через Смородину разрушен, он бессилен, никак ему до тебя не дотянуться ни мыслью, ни взором. А тут ты сам почитай, к нему в гости нагрянул. Най, конечно, не вотчина полоза, но среди туманов сильнее его, пожалуй, никого не сыскать. Тени мёртвых, а не только тени. Ни добра, ни зла от них не жди. Всякую мелочь вроде заряников можно не считать. Есть еще князь Бричеслав, который от веку полна весь со своей дружиной с Китайца, но только о своей потерянной душе и думает, и ему до старого змея дела нет. Ну а такие как я, если туда и приходят, то не надолго. Навь она как болото, чуть остановился и все. Сначала ноги увязнут, а там глядишь и с головой серую муть накроет. Хорошо, что ты мне все это только сейчас рассказала, сообщил девочке я. Мне и так под конец страшно стало, а зная эту информацию раньше, то и вовсе бы, наверное, в штаны наложил. Ты бы не наложил, уверенно заявила Мара. Ты не такой, но вот сгинуть мог запросто. Получи полос той, чего хотел, или в слуги его попасть. Появилась у него такая мысль: ты же госпоже клятву верности не дал, длань ее не целовал, потому вроде как сам по себе вольный воин, а значит можешь смело выбирать, кому служить. Так что может он тебя и не левым кликом цапнул бы, а правым. А какая разница? Если он левым клыком человека ранит, тот считай всё, помер. Нет от яда великого пола за спасения. Боги и тени помогли бы, даже тогда, когда они ещё в силе находились. Ну, кроме рода, наверное, тот всё мог. А вот если правым у человека появится право на выбор служить этой рептилии или нет, предположил я. Ага. Мара достала из кармана Simple Dimple. Пусть очень редко, но Полос выбирает себе подручных из рода Лютского. Он им даже время даёт на то, чтобы они решили, желают они себе такого хозяина или нет. Вроде как и играет с ними, и службу какую-нибудь поручает, да такую, что человек непременно начнёт думать, что он теперь не такой, как все. и что эта жизнь куда лучше, чем та, которая была прежде а после ещё золото отсыплет да столько, что не унесёшь отсыплет и смотреть станет что для человека главнее его воля или людская корысть если жадность победит то всё яд сердце этого человека сожжёт а если нет то считай молодец он И вот тут ему надо делать тот самый выбор: жить как прежде или выбрать новую судьбу. Ну, по крайней мере, человек так думать станет, что выбирает. Он же хитрый, великий полос. Он всегда таким был, потому и не уснул в тумане, как все остальные. Все равно не складывается картинка. Я ж ведь маг. У меня свой путь, так сказать, свое предназначение. Как я ему служить могу? Бывало такое прежде, заявила Мара, щелкая резиновыми пупорями на игрушке. И твои собратья ему служили. Не часто, но случалось. Старшие ваши этот выбор не принимали, но большой власти у них с роду не водилось. Так одна видимость до да слова громкие. С этим не поспоришь. Я сразу вспомнил встречу двухлетней давности и потех этих стариканов, которые думали, что на самом деле чего-то решают. С властью там плохо, не как у нас с ней. Нав тебя приняла, внезапно сообщила мне Мара. Точно говорю. Приняла и запомнила. Слушай, а ты нож свой ведьмачий туда не брал? Нет. Хм. Mm. Жаль. Он тебе потом мог бы вместо ключа служить. Кои какие переговоры над ним произнеси. Кровью живой о мой. Правильное место найди и всё. Дорога откроется. Мне одного раза хватило, второго не надо, отказался я. Нечего мне в этой вашей наве делать. Нету у меня там друзей, одни враги. И спрятаться если что негде. И то верно. Согласилась со мной, гостья. Хотя насчёт спрятаться ты не прав. Там стоят погребальные курганы, в которых лежат твои пращуры- ведьмаки. В них ты всегда укрыться от беды сможешь, а врагу твоему туда не войти ни за что. Ну, если только он, конечно, тоже не ведьмак. Помню, упоминала Марана про эти курганы. Госкать там всё есть и мечи, и кладенцы. и скатерти самобранки, а также корзины печенья и бочка варенья. Даже сводить туда обещала. Правда, я ей тогда не поверил и походу правильно сделал. Нес её с жидкими селёночками в те края соваться. И сама погибнет, и меня под монастырь подведёт. Теперь ещё вот что. Мараглянула мне в глаза. Долг твой передо мной закрыт. С чего бы? Удивился я. Подумай, может, догадаешься? буркнула девчонка. Да и с пухей я сегодня повидалась. Она готова тебе помочь, готова излечить того, на кого ты укажешь, но взамен ей нужна другая жизнь. Человека за человека. По-другому она не согласна помогать. Но я сразу тебя предупреждал, что так будет. Само собой вина за смерть того другого на тебя ляжет, не на пухею. Тебе за него за кромкой отвечать придётся. Не скажу, что меня это сильно пугает, поскольку это не первое пятно на моей совести. Другое хуже. Некого мне пухею отдать покуда. Не доброжелатели полные лукошка, но неприязнь, пусть и обоюдная, ещё не повод для того, чтобы их на тот свет отправлять. Да и отдел не дремлет. Ну как пронюхают, что этот гейченж сделан. Не то чтобы я с ними прямо очень конфронтации боялся, но мы сейчас вроде как одно дело делаем и друг другу взаимно полезны. Печально, я вздохнул. Но всё равно спасибо за ясность, внесённую в вопрос. И ещё совет Мара убрала симпл димпл в карман, давая мне понять, что беседу по сути закончено. Уезжай из города на несколько дней. Сегодня уезжай. Сейчас. В деревню уезжай, где твой дом стоит. В принципе, я так и собирался поступить. Замотало всё в городе, хочу на природу отбыть. А в чём собственно дело? Навь, населена теми, чьё время закончилось. Ты не такой. Ты живой. Туманы запомнили тебя, ты оставил там свой след. Не навсегда, не надолго, но оставил. Кто знает, что из этого может выйти? Лучше потеречься. Сказала мне зараза маленькая напоследок эту гадость и покинула балкон, а с ним и квартиру. Вот сиди и гадай, чего конкретно надо постиречься. О чём речь? Может, она имеет в виду, что великий полос каких-то охотников на этот след на страполит занимало и награду. А может то, что мне на вснице поводиться в городе каждую ночь. Ну или день, исходя из указанного выше графика моей жизни. В любом случае гадать что да как я не стал. Шустро собрал вещички, после выставил из дома сонную Маринку, заверив её в том, что это именно она меня поимела, а не наоборот. Велел Анатолию сообщить окончательно за пропавшей Жанне, где именно я нахожусь. Да и покинул Москву. Мало того, я ещё и телефон в электричке отключил, рассудив, что все меня достали. Первые 2 дня я отсыпался и отъедался. Игнорируя то и дело мелькавшую за забором бабку Дару, а на третий, ближе к ночи, направился к реке, решив пообщаться с Карпочем, да дядей Ермалаем обо всяких разностях, в том числе о трех вещих птицах из славянского фольклора и о существе, носящем имя Великий полос. Может, оно и так, согласился я с точки зрения умудренного жизнью водяника. Тут для себя ты не всегда решишь, как оно лучше, что о других людях говорить. Ведьмак, пошли купаться, предложила мне Стеша. Обещаю, топить не стану, а просто поплаваем вместе. Не, вода холодная, отказался я. Вот через месяцок, как она прогреется, как следует, тогда уж да не бойся, хмыкнул Карпоч. Ежели желаешь, искупнись. Ничего с тобой не случится, обещаю. Правда, неохота. Я поворошил угли палкой. А можно ещё спросить об одной вещи? Эй, ты петлевый, притворно сдвинул зеленоватые брови водяник. Ну да уж, ладно. Спрашивай. Великий полос. Он кто? Говорят, что змей и что золото любит. Но это ведь не всё. Есть же что-то ещё. Про великого полоза не у него спрашивать надо. На моё плечо опустилась тяжёлая рука. Про него со мной надо разговаривать, ведьмак.